Глава двенадцатая «Надо поговорить!» — прошипел Кононов, хватая Алочку за локоть и утягивая за собой в кусты. Сергей был взволнован сверх меры, но Алла лишь хмыкнула. «Какой горячий мужчина! Не время шутить, разговор есть! Почему не на кафедре? Дай хоть до рабочего места дойти, кофе и испить!» «Ты сейчас взбодришься так, что никакой кофеин тебе не нужен будет еще с месяц!» Раннее утро понедельника не способствовало хорошему настроению Аллочки. Она уже давно привыкла к строгому распорядку дня и своей работе. Но каждое первое утро рабочей недели ей хотелось стать птицей и улететь подальше от студентов, учебных планов и прочих проблем, коих было в избытке. Останавливало только то, что оплата за службу была более чем достойной, и оставалась какая-то надежда, что снова доведется поработать по-настоящему. По-настоящему, по-взрослому, бороться с врагами, управлять стихиями, шандарахнуть на худой конец какого-нибудь террориста силовым полем так, чтобы он в воздухе переобулся. Мечты, мечты. В какой-то момент Вульф отстранили отдел не за несуществующие провинности, а просто потому, что слишком ценным сотрудником она была. Не могло руководство подвергать опасности такой кадр, да и здесь, в образовании, она могла дать миру гораздо больше, чем в полях. Аллочка была в корне не согласна с этим, но спорить было бесполезно. Она никогда не боялась опасности, Живо бросалась в самую гущу событий. Метала заряды направо и налево, Смеясь в лицо смерти. И что теперь с ней стало? Планерки, отчеты, лекции. Да, она готовила новых боевых магов, Таких, которые продолжат ее дело. Но она и сама хотела Серьезной и опасной работы, Адреналина, Ликования от отчетливо выполненных заданий. А в кого превратился Кононов, в наседку, носится со своими первошами, как с хрустальными, только что сопли им не подтирает, противно и печально. Вульф сгорала от жажды вновь ощутить вкус настоящей жизни, а не это пресное варево, которое уныло булькало в ежедневном меню рутины и серости. Сгодилась бы и научная работа, своя лаборатория, а не то учебное недоразумение, которое ей предоставили в институте. Хоть что-то, приносящее видимый результат здесь и сейчас, а не какие-то туманные перспективы получить матерых новых магов, подрастить новую смену взамен старой, списанной. И вот сейчас, когда она с трудом настроилась на новую продуктивную неделю, от нее снова чего-то хочет неуемный Сережа. «Если опять начнешь гундеть про Тихонову, то припечатаю по гормонам так, что тебе хиллеры неделю будут прыщи сводить», — пообещала Алла. «Да хоть импотенцией угрожай, только выслушай!» «У тебя есть минута», — отрезала Вульф. «Мне хватит, засекай». Тебе не приходило в голову, что требование провести у первокурсников срочные внеплановые семинары по редким артефактам, а именно по ментальной сфере Новикова, слишком идиотское? Зачем зеленым малолеткам без базы такие серьезные практические знания? Зачем им вообще сфера, если она относится к редким артефактам? Не проще ли начать с чего-то распространенного, простенького, обыденного? «Сереж, мое дело не думать, а делать. Приказы не обсуждаются. Мне сказали провести. Я провела. Неужели не возникло желания узнать, почему это так важно?» «Нет», — отрезала Алла и шагнула вперед. Обошла Сергея и бросила через плечо. «Твоя минута прошла». Сфера пропала. Слова ударили о спину, обдав Аллочку сначала невыносимым холодом, от которого подогнулись колени, затем нестерпимым жаром, который почти ослепил и оглушил ее. Неучебная, нашу рабочую ментальную сферу Новикова украли из хранилища, добавил ей Сергей, хотя пояснений не требовалось. Что значит украли? Непослушными, заледеневшими губами прошептала Алла, не оборачиваясь. «Похитили, сперли, стырили, стащили, дюзнули. Любое слово выбирай, суть не меняется. Сферы в хранилище больше нет». Она резко развернулась и от отчаяния и злости почти закричала на Кононова. «Почему я узнаю об этом последней? Почему я не в курсе, как это произошло, когда?» «Тихо, тихо!» — зашикал Сергей и снова подхватил ее под локоть и потащил подальше от дороги, по которой уже шли первые студенты на занятия. «Не ори так! Я тоже вроде как не в курсе. Никто не в курсе, кроме ректора и начальника хранилища. Я немного посмотрел записи с его камер и...» «Ты вломился к ректору? А что мне оставалось? Я должен был узнать!» чего в учебном плане у моих студентов такие изменения? Прямых объяснений мне не дали. Вот я и решил поискать их сам. А если он узнает? А кто ему расскажет? Ты? Не дури, отмахнулась Алла. Что теперь делать? Пока делать вид, что ты не в курсе. Если нам не скажут, значит, на это есть причины. Как я понял, сфера пропала еще в августе. Вот только от нас это скрывали. Может, сами найти хотели. Или на удачу рассчитывали. Вроде как сама найдется. Может, закатилась в уголок? Ага. Как видишь, не нашлась. Вот и решили уведомить институт. Не весь, а только ректора, к сожалению. Но мы могли бы помочь. Сфера представляет невероятную ценность. Как вообще допустили такое? Нет, я отменю занятие и потребую включить меня в следственную группу. «Не вздумай», — жестко отрезал Кононов. «Ты пойдешь и будешь вести лекции, делая вид, что все в порядке. А после занятий мы подумаем, что можем предпринять. Думаю, скоро и нас проинформируют и дадут план действий. Но пока у нас есть время на самостоятельные шаги. Полагаю, детей решили подготовить к поискам сферы». «Раз так, то скрывать от нас правду они уже не смогут». «Кого? Студентов? К поискам сферы?» раздраженно выплюнула Алла и сжала кулаки так, что побелели костяшки. «Это же просто смешно. Если кому-то и должны доверить эту работу, то нам, а не зеленым недоучкам». В ее голове не укладывалась абсурдная мысль о том, что ректор решил привлечь к поискам настолько ценного артефакта учеников которые не только не осознают своих сил, и уж тем более не могут ими управлять, но и не понимают, какой катастрофой может обернуться потеря столь значимого предмета. Слова Сергея доносились до нее словно издалека, сквозь ее собственные мысли. Почему Лев Маркович скрыл истинное положение дел? Почему решил играть в темную? «Я все думаю, кто мог провернуть такое», — бубнил под нос Кононов. — До сегодняшнего утра мне казалось, что никто. Кто-то из своих отрезала Вульф, возвращаясь из своих размышлений. Обойти несколько независимых уровней магической защиты, Кононов, такого даже ты не сможешь, и я, и мы вместе вряд ли. Надо смотреть выше. Сам ректор не исключено. Это объяснило бы, почему для поиска сферы решили привлечь малолеток, а не профессионалов вроде нас. А мотив Алла задумалась. Ценность сферы Новикова не вызывала сомнений. Но для личного пользования она была без надобности магу, такого уровня как ректор. Да и сама Алла не испытывала в ней необходимости. Личный потенциал с лихвой покрывал все потребности. Сфера представляла гораздо больший интерес для тех, у кого потенциала не было. Но такие люди не смогли бы провернуть грандиозную аферу с похищением артефакта. Получалось, что некто очень сильный совершил преступление для кого-то, кто этой силой не обладал. Единственным мотивом, который приходил Али в голову, был серьезный финансовый стимул. Огромные, невероятные деньги. Но представить, что настолько осознанный человек, как Лев Маркович, или некто близкий к нему по потенциалу, мог продаться за пусть и большие, но все-таки всего лишь деньги. А вот для чего не магу мог понадобиться артефакт? Вульф догадывалась. Власть. Абсолютная власть то из-за чего происходят все самые страшные вещи на планете. Сфера давала эту власть практически неограниченно, имея в руках почти неисчерпаемый источник магической энергии и не имея при этом никаких этических сдерживающих факторов. Человек способен на то, что поставит под угрозу все человечество. Когда Новиков создал свою сферу, Он мечтал о том, что она будет работать на благо обществу, но общество любит использовать благие задумки для разрушения. Может, не так уж и плохо, что рабочих сфер всего три. По крайней мере, те две, которые находятся известно где, используются только в весьма редких случаях и исключительно во благо. И если Лейман имеет к этому отношение, то ему не стоит знать о том, что о его маленькой тайне в курсе уже двое матерых боевых магов. «Ладно», — тихо произнесла Вульф, «пока молчим, но сами держим ушки на макушке. Улыбаемся и машем, притворяемся идиотами, но бдительности не теряем. Студентам пока ничто не угрожает, в этом я уверена. После занятий жду тебя у себя. По телефону не звони и не пиши, она в коротко кивнул. Дураком он не был.